Глава тридцать пятая. Калашка летела впереди, обозначала направление, а в остальное время либо сидела на плече, либо вовсе спала, забравшись за пазуху. Она вообще большую часть дороги спала. Олег вскользь выяснил, что это не крает ее превратил, а она сама неудачно воспользовалась отсутствием краета. Старый колдун намеренно затягивал учение, то подмети, то сор вынеси, то из столчи кору дерева в медный ступид до посинения. И Калашка, которая уже все знала и умела, попробовала одно верное заклятие. Но проклятый колдун, оказывается, что-то не досказал или сказал не так. Калашка, налетавшая летучей мышью, как не пыталась превратиться обратно в молодую девушку, так и не сумела. Алекс с сомнением посмотрел на сгорбленного уроца с кожными крыльями. Ты в самом деле была молодой девушкой? Хм. Оставайся в этой личине. Так ты, Краша. По лесу не ходят, а бегают. Но они трое привычно бегали и по степи, в горах, в долине. А теперь он нёсся по горячему песку под сжигающим солнцем, сперва очень быстро, потом перешёл на ровный бег. Под таким солнцем не трудно спалить лёгкие. Дважды он видел вдали между барханов мелькающие головы антилоп. Один раз мелькнул махнатый горб. Олег за орал, торопливо выкрикнул все подходящие по случаю заклятия, а когда бегом обогнал песчаную гору, на том месте сирела горскозалы, а высоко в небе носилась как стрела насмерть перепуганная калашка. Как раз ветер подхватил пепел и унёс без следа. Успей позже, решил бы Что Верблюда остановить не смог? Сила есть, сказал он со злостью. Так зачем ещё и мозги? Так ты и такое умеешь? заверещала калашка с высоты. Так что ж ты? Так мы ж сейчас ты можешь сразу любое княжество. Тебе будут пятки чесать, а мне жуков ловить, крылья их жёсткие обламывать. Ага, сказал Олег. Ну у тебя с мозгами тоже не больно? Сновами сил песок, раздражённо всматривался в синие, как лепестки волошки небо. Но не змеяв, не рухов, ни даже когда в синеве коротко блеснуло что-то вроде наконечника золотой стрелы, даже не смог прошептать подходящее заклятие. То ли пронеслась Анка, дивная птица, которую род сотворил на заре творения, а потом сам же и уничтожил, то ли ещё какая диковина. Когда калашка снова упала ему на плечо, Острая грудка быстро вздымалась. Олег чувствовал, как бешено бьётся крохотное сердечко. Но зверёк облизывался. Явны в таком сухом воздухе находятся летающие жуки или мухи. "Отдыхай", велел он острой мордочке. "Что-то мне вон за теми барханами мерещится". На этот раз он подкрался. Залёг, очень осторожно выглянул из-за песчаного гребня. В распадке между золотыми горами стада верблюдов голов в дюжину. Деловито обгладывала странные кусты. На ветвях вместо листьев длинные иглы. Каждый ствол уходит в землю тремя корнями. Олег заставил свое сердце успокоиться. Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, очищая сознание. Затем медленно и внятно проговорил нужное заклятие. Верблюды продолжали пастьис. Затем один внезапно начал вместо колючек жадно хватать широко раскрытой пастью песок, задохнулся. Упал и задвигал длинными голеностопными лапами. Пока Олег спешно шептал, перебирая спасательные заклятия, верблюд подергал ногами, вытянулся и застыл. Синим небе сразу появились темные точки стервятников. Черт, не да учка! – выругался Олег. Да если бы не да учка, а то вовсе не учка. Это еще что? – пропищала Калашка. Ты мог бы его вовсе. Что вовсе? Ну, превратить в льва, а то улетел бы. Второе заклятие подбирал долго. Вышептал так осторожно, что едва услышал сам. Ничего не произошло. Пришлось выждать. Повторил громче. Один из верблюдов внезапно раздулся, бока прорвались, полезли внутренности. Зверь закричал от боли, понёлся в скач, из боков лезли кишки, волочились по горячему песку. Олег с закушенной губой следил, как животное грохнулось, подняв тучу песка. Уродливые кони взбивали песок, струив взлетали как брызги жёлтой воды. "Ничего, ничего", возбуждённо пищал на ухо тоненький голосок. "Хоть что-то ж дополучилось?" Да Морщись, Олег торопливо отвёл взор, перевёл взгляд на оставшихся верблюдов, прошептал заклятие. Раздался дикий рёв страха и боли. Верблюдов раздувало, бока лопались, внутренности вываливались с изими поруящими комьями, кровь из укромица брызгали щедрыми струями, силы били в горячий песок, тут же впитывались. Верблюды, обезумев от боли, носились между барханами, забегали даже на песчаные горы, где одни оставались, расставшись с жизнью, а другие уносились вдаль. Над головой раздалось хлопанье крыльев. Трое стервятников кружили низко, всматривались. А ещё из десятка опустились прямо из сияющей синевы. Калашка вниз головой кинулась за пазуху, свернулась в ком и затихла. Олег чувствовал, как судорожно стучит крохотное сердечко. Что же я за дурак, закричал он в отчаянии. Поспешишь, дураков насмешишь. Заклятие не переменил. Вперё опять пешком, дурак проклятый. Песок сочувствующе шуршал, горячий и сухой. А внизу земля звенела под сапогами. Он не стал переходить на ту сторону барханов, мерзко видеть следы своей дурости. Потащился злой и насупленный, разочарованный. Всё ещё дурак, всё ещё не умеет. Калашка однажды насторожилась, что-то зверищало в ухо. Олег стал прислушиваться, уловил запах животного. Чутькие ухи лесного человека поймали эхо хруста. Только тень хруста Но уже всё понял, снял пояс, намотал на кулак. Одинокий верблюд беззаботно дожовывал куст чертополоха. От куста ничего не осталось, но копытами удавалось выбить из песка толстые жилистые корни, и верблюд самозабвенно рылся мордой, став похожим на кабана, подрывающего корни дуба. Олег сбежал с бархана как лось, через мелковади, разбрызгивая по обе стороны тучи песчаных брызг. Верблюд вскинул голову, Глаза недоумевающие, но он во всякий случай повернулся и бросился на утёк. Олег знал по опыту, как быстро умеют бегать верблюды, но этот явно был лучшим. Он нёсся как утка над озером, даже шею вытянул, разрезая словно летящая стрела плотный воздух, Олег мчался как гепард. Расстояние сокращалось медленно, тело разогрелось, раскалилось. В груди уже был горн, внутренности горели, голова наполнилась горячими углями. Но и верблюд начал уставать. Ему все тяжело, словно медведь через чащу. Но редко кто знает, что верблюд способен бегать не только быстрее медведя, но даже быстрее скаковой лошади. Кудойзад приближался, приближался. Олег из последних сил сделал рывок, ухватился за шерсть на боку, в кулаке остался клок. Со второй попытки захватил в горсть кожу. Верблюд захрипел от боли, замедлил бег. Олег на ходу закинул пояс на морду, сдавил, верблюд вытрясшил, задыхаясь, глаза. Потом они стояли, оба тяжело дыша. Сверху на плечо Олега тяжело упала калашка. Грудь помощника колдуна вздымалась так же тяжело, внутри хрипело. Не успев отдышаться, полезла по Олегу вниз головой, цепляясь за шкуру к боклашке. Олег выдернул пробку. Зверёк едва не втиснулся туда весь. Удоя тельце дрожало, лапки тряслись. В воду лакал с таким остервенением и жадностью, словно это были последние капли в его жизни. Смотри, предостерёг Олег, в рыбу превратишься. Калашка в страхе отпрянула. В рыбу? Здесь в песках? Да не я, ответил Олег с неловкостью, я в рыбу не умею. Калашка уносилась не надолго, определяя направление, затем устраивалась на плече. А то и вовсе забиралась за пазуху, долго копошилась, устраиваясь, сворачивалась в комок. Скорее Олег уже слышал тихое сопение. К концу второго дня калашка начала верещать. Улетала надолго, а вернувшись оставалась на плече. Олег тоже чувствовал возбуждение. А что-то звериное, что рот вложил в человека в самом начале, предупреждало, что приближаются к их цели. Наконец, зверёк снялся в воздух, Но он не улетел, а сделал круг над головой Олега и снова плюхнулся на плечо. Глаза сверкали. Он беспрерывно верещал. Белые зубки блестели хищно. Во рту было красно как в горящей печи. "Прибыли?" переспросил Олег. "Чёрт, я даже не верил". Он спрыгнул, погрузившись в горячий песок почти до колен. Верблюд стоял рядом мохнатый и надменный. Его широко расставленные копыта удерживали толстую тушу с той же лёгкостью, с какой вода держит огромного жука-плавунца. "Брысь", сказал Олег. "Твоё счастье, что я всё-таки достал тебя своими клешнями, а не магией". Верблюд явно всё понял, потому что ринулся, сломя голову прямо через бархан. Песок взлетел так мощно, словно верблюд пытался забиться, как ящерица с головой. Прошелестели по песку копыта. А Олег уже гладил зверька по гладкой головке. Зеленые глаза обшаривали барханы в поисках каких-то признаков, что здесь иначе, что под ними погребено величайшее сокровище, а может не величайшее, но все же диковинка, которая может изменить жизнь на земле. Начнем, сказал он вслух. Караиет во многом прав, может быть даже во всем, но одного просто не знал. Я дурак и неумеха во всём, но землю портить умею как никто другой. Он сам удивился, с какой лёгкостью его губы вышептали то самое заклинание, которое усвоил первым. Успел подумать, что таких же усилий потребовалось бы, чтобы научиться что-то создавать, а не рушить. А пока что он тот герой, у которого силы горы, а ума с маковое зёрнышко, да и то не самое крупное. Земля дрогнула, Раздался треск, словно под ногами лопнул становой хребет огромной горы. Под ногами задвигалось, закачалось, словно он встал в лодке на середине бурной реки. В трёх шагах песок внезапно потёк, всё быстрее и быстрее, проваливаясь в незримую яму. Этот быстро раздвигающийся провал протянулся в обе стороны на вёрсты. Олег со страхом подумал, что как бы ни до края мира. Он же спешил пользоваться, ещё не зная всего, чем аукнется. Да вообще это черт с ним, чем аукнется. Ему позарез нужна эта жемчужина, вот и все. Сильный удар под ногами бросил его на землю. Глаза засыпала горячим песком, во рту захрустело. Оглушенный он лежал, раскинув руки. Земля подпрыгивала, как взбешенный конь. Внизу были мучительный крик, стон, жалобы на нечеловеческом языке. Он лежал, пока толчки и тряска не прекратились. Только далеко в глубине слышалось глухое ворчание, словно неведомый зверь уходил подальше вглубь от солнечного света. Трещина была уже не в 3 шагах, а начиналась почти от правого локтя. Он пугливо отполз, страшась заглянуть за оскаленный край красного, как залитого кровью гранита. Солнечные искорки прыгали по сколотому краю, сотни маленьких солнц прыгали в глаза и больно кололись. Другая сторона трещины отстояла сажа не натри. Олег посматривал на такой же красный край. Там такие же искрки. Вот почему треск и грохот. Ломалась не сухая веточка, а каменная гора хрен знает какой толщины. С края струятся жиденькие ручейки песка, совсем тонкие. Дальше песчаные горы до самого видно края, а той дальше над головой небо без единого облачка. "Надеюсь", сказал он вслух и сам поразился севшему голосу. Верблюд убежал в нужную сторону. Не все же урода, как я. Ну, Калашка, сиди здесь. Летучая мышь, не понимающе смотрела, как он сбросил одежду, разулся, всё сложил в мешок. Широкие ладони подхватили её крохотное тельце. Зверёк протестующе пискнул, но пересел на мешок. Тёмные бусинки глаз пробежали по его могучей фигуре, задержались на широких плечах. И ещё дольше, ниже. Олег отвернулся, торопливо мастерил петлю из пояса, которым ловил верблюда. "Ты крепкий парень", прошептало Калашко. "Не го же так говорить молодой девице". Огрызнулся Олег. "Если ты, конечно, в самом деле молодая и непорочная, как говоришь". "Но насчет непорочности я вроде бы не говорила". Олег задержал дыхание, ударился о земь. Песок неприятно ожег обестово разгоряченное тело. Но поднялся он еще более горячим. Его птичье тело, как он заметил, всегда намного теплее его же человечьего. Калашка запищала, крылья забили по песку. Коричневый комок взвился в воздух. Один из стервятников пытался перехватить. Крылья летучей мыши мелькнули на миг, закрыв солнце. Олег завис над расщелиной. Поток горячего воздуха вздымался с такой силой, что его поднимало против воли. Он сам хнул крылья. Но и тогда горячая ладонь пыталась не пропустить в расщелину. Зажавшись в страхе, он нырнул головой вниз и пошел резать плотный воздух, помогая крыльями. Справа и слева шли вверх красно-пурпурные стены. Все темнее и темнее. Наконец стали почти черными. Он опускался почти в слепую. Жар стал таким нестерпимым, что воздух обжигал горло, а пленка на крыльях трещала. На ней скручивались и чернели волоски. Когда он решил, что дальше опускаться не сможет, внизу словно бы забрезжил свет. Сжав зубатые челюсти, он с усилием месил крыльями воздух, проламывался, шёл всё глубже и глубже. Жар стал нестерпимым. Справа стена резко ушла в сторону. Там был негромкий мерцающий свет. Глаза едва не лопались от жара, крылья почти горели. Но в подземной пещере воздух уже не врывался в горло как пламя костра. Пещера, которую открыл разлом, была размером с хлев. На своде темнели каменные капли. Такие же потёки застыли на стенах, а каменная плита пола, как однажды пошла волнами, словно в серую воду бросили камень, так и застыла. Олег упал на тёплый камень. От удара на миг потемнело в глазах, а когда снова посветлело, он уже был в человечьей личине. За спиной мелькнула тень. Острые когти вцепились в голое плечо. Олег зашипел и непроизвольно смахнул крылатого зверька на пол. Тот успел расправить крылья над самым полом, мелькнул и пропал в тени. А затем растопыренные крылья мелькнули над мерцающим огоньком. Олег поднялся, держась за стену. Ноги дрожали, хотя весь полёт прижимал к полу. От жемчужаной нашёл мерцающий, как крылья бабочки на ветру свет, чистый и ясный. Олег потрясённо понял, что вся пещера образовалась И все еще расширяется за счет давления этого удивительного света на потолок, стены, даже пол, что и стаивают как лед вблизи небольшого, но постоянного огня. Темная тень помяталась над потолком, ясный свет не прерывался. Олег жадно всматривался в чудо. Как ты летел? доносился потрясенный писк. Как ты летел? Омолкни, огрызнулся Олег. Ты просто прекрасен. Верищал голосок восторженно: "Ты оставайся тем, волосатым, какие крылья, каков клюв, а когти, когти! Ты прекрасен". От вздрагивающего огня свет шёл странно щекочущий, словно по обнажённой коже водили лёгким пёрышком. С каждым осторожным шагом ощущение радости усиливалось, а когда пальцы нависли над пылающим ядром размером с лесное яблоко, Олег почувствовал ликование. Плечи раздвинулись, а обожженная кожа умолкла. Осторожно, не унимался голосок. Ты теперь должен беречь себя. Человеков не жалко, их как муравьев, а такая огромная и волосатая птица, да еще с такими зубищами. Свет не жег, а когда кончики пальцев коснулись жемчужины, он ощутил только ласковое тепло. Жемчужина легко отделилась. Он чувствовал ее свежесть и молодость. Рот умел создавать не только бессмертные и неуничтожимые, но и вечные юные. По телу Олега пробежала волна, мышцы напряглись, налились силы. Вот прямо сейчас готов разогнуться во весь рост, поднять на плечах горный массив, а с ним и все накопившиеся за тысячи лет песчаные горы. Размером с яблоко, она и весела, как яблоко. Он перекатил с ладони на ладонь, смутно подивился. Что же в этих жемчужинах находит особого? Это хоть светит, а другие вовсе просто застывшие комки слизи в перловицах. Болезнь какая-то. Осторожно положил на пол, не разбилось бы, если выгранит. Стиснул зубы. Как не любит это грохоние, ой, зем, да ещё о камне упал. Больно зашибся локтем. В голове помутилось, замелькало. Нахлынули другие чувства, образы. По стене метнулась угрожающая зазубренная тень, уже от его крыла, и он взглядом отыскал светящийся комок. Приходилось смотреть то одним глазом, то другим. Ой, как зацепил клювом и взял в пасть. Только бы не повредить острыми как бритва зубами. Наверху металась и пищала крохотная тень. Теперь он слышал намного лучше, не только писк, но и массу оттенков. На жилистые лапы мощно толкнулись Крылья сами по себе опёрлись о вязкий воздух, столкнулись и его выбросило из пещерки в расщелину. Немыслимый жар охватил, как в горящей печи. Из-за жемчужины не мог закрыть пасть. Горячий воздух тут же высушил рот, хлынул в глотку как расплавленное олово. Не помня себя, он судорожно молотил крыльями. Мимо стремительно неслась пурпурная стена, затем сменилась синим. Он сообразил, что быстрее стрелы выметнулся из расщелины и взлетел, чуть ли не на версту над песками. Расщелина с высоты походила на толстую раскормленную змею, голова и хвост истончаясь, исчезали в барханах. Он сложил крылья, страшновато падать головой вниз, но пересилил себя и растопырился только за десяток саженей от песчаных гор. Одежда на прежнем месте. Он ударился о горячий песок, застонал, Кожа как ошпаренная, закашлялся. Мог бы запихивать эту драгоценность не в самую глотку. Поднялся в лечь ни человека. Сразу чувствую себя измученным и совсем старым. Так лет уже на 40, а то и 45. Жемчужина лежала, полузарывшись в песок. Не сводя с неё угрюмого взгляда, он торопливо подобрал одежду. Всё-таки злое солнце не так сжигает кожу. А когда снова взял в руки из-за края расщелины вылетел Тяжело хлопая натянутыми крыльями, летучий зверек. Ты, прохрипел он, задыхаясь от усталости. Уже снова? Зачем? Птицы прекрасен. Олег буркнул, не поворачивая головы. Мне надо было захлопнуть трещину чуть раньше. Эх, ты, ты всего лишь человек. Это точно, согласился Олег не весело. Ты мог бы остаться птицей, или не мог? Олег обшаривал небо в поисках змея, руха или любой летающей твари. Сейчас мог бы заставить опуститься и ковёр-самолёт, а хозяина сковернуть. Ведь заботиться ж о счастье для всех людей. Но синее небо было пустым, а на перелёт в вихре не осталось даже капли магической мощи. "Я многое не могу", ответил он трезво. "Многое"